Глава 5 Кто как, а я люблю классические детективы. В этом я специалист. За последние двадцать лет прочитал тысяч пять. Очевидная причина — моя старомодность. Я же из поколения зелениалов. Мы, с одной стороны, очень адаптивные, а с другой — с прибабахом. В общем, я не очень люблю детективы, где главный злодей в конце оказывается невиновным и... даже положительным персонажем. Так что я смотрел на слаживающую и думал, врет она или нет. Хе, как будто это что-то меняет. Земля жива. Люди живы. У них есть завтрашний день, и даже если они столкнутся с опасностью, что ж, люди ее встретят. Победят или погибнут. Но не кинуться, прятаться в прошлом. Я хочу домой, — сказал я, — на свою планету. Туда, где миллиарды людей и нет никакого слаживания. Где мы сами решаем, как жить. И неожиданно для себя добавил. — Пожалуйста. — Я могу это сделать, — сказала слаживающе. — Я даже могу выбрать момент времени, где ты окажешься. Время — лишь точка на оси координат. Она подняла из тарелки жареную креветку, посмотрела на нее. Креветка стремительно позеленела. Шевельнулась, блеснули крошечные черные глазки. Креветка изогнулась, вцепилась лапками в палочку, пытаясь вырваться. Слаживающая неторопливо внесла дергающуюся креветку в рот и прожевала. Улыбнулась. «Это как...» Воспоминания из далекого детства землянина. Холодное море, проворное тело с плавниками, охота на всякую мелочь в глубине, чистый, незамутненный восторг. — Понимаю, — сказал я безразличным голосом. — Теперь вопрос оплаты. Если я верну тебя и твоих друзей на землю, чем ты собираешься расплатиться? «Именем врага?» «Так назови его». «А, э, э, э, я блефовал», — ответил я. «Никита, я не могу прочитать твои мысли, но уже достаточно хорошо знаю тебя, чтобы увидеть ложь. Ты что-то знаешь. Может быть, ошибаешься, но считаешь себя правым». «Хорошо. Я кивнул и отпил вина». Оно оказалось неожиданно вкусным. Слаживающая смотрела на меня и улыбалась. «Ты что-то сделала с вином?» — неожиданно догадался я. Вернула ему свойства, которые вы так цените. Я отставил бокал. Нет, я не против ощутить, как пьянею. Вот только не сейчас. У меня есть догадка, больше того предположения. Но мне надо кое-что проверить. «Давай встретимся завтра». Слаживающая на миг нахмурилась, потом кивнула. «Хорошо. Я полагаю, что ты пойдешь к Павловым и станешь выяснять отношения. Это забавно. Могу я поглядывать?» Я кивнул. «А что мне еще оставалось делать? «Рекомендую закончить ужин», — сказала Слаживающая. На ближайший час я постаралась максимально вернуть тебе вкусовые ощущения. Не упускай возможность. Я думал, что она просто исчезнет, но слажевущая встала и пошла к выходу. Только на секунду задержалась, чтобы сказать: "Оплати счёт, пожалуйста. У меня нет при себе денег". Хорошая просьба к человеку, который не может расплатиться биоданными. "У него вопрос", сказал я. "Слушай, один момент. Он меня полвека тревожит, сложившую кивнула. Понимаю. Косам не приняли решение умереть, когда поняли, что вы сильнее. Их кодекс поведения предписывал бороться до тех пор, пока они не убедятся, что сопротивление бесполезно. Когда им стало ясно, что уничтожить вас невозможно, они сделали правильный вывод о покровительстве высших сил. и остановили свою жизнедеятельность. Я говорил, что они очень умны. Зато мы, земляне, потрясающие дураки, заметил я. Мы всегда бьемся до конца. Слаживающе вышла из ресторана, а я с удовольствием поел и допил вино. Еда имела вкус, а вино пьянило. Из любопытства я воткнул в руку нож. Вынул. рано мгновенно исчезла. Нет, слаживающая не остановила моё движение к младенчеству. Она каким-то образом исказила моё восприятие. Подошёл официант. Я попросил кофе, рюмку горького ликёра, пирожное канолли и счёт. Потягивая кофе, развернул листок. «Ого! Нет, я не бедный, я скопил немало денег». Земная община выплачивала нам гигантскую пенсию лет пятнадцать, прежде чем поняла, насколько растянется эта бодяга. Но сейчас-то я голый боссый, кроме роскошного костюма и... Стоп! Я снял слацканов рубашки с запонки из переливающегося внутренним светом голубого камня. Положил на блюдечко со счётом. Спросил... Устроит? Забыл бумажник. Официант и Ириле взял одну запонку и ответил «Марувейский тапас. Хватит одной. На чай». Я пододвинул к нему блюдце со второй запонкой. Залпом выпил горький мятно-соленый ликер и пошел к выходу. У дверей меня и ждали. Вероника, Берхейн и витающий в воздухе бот. Вероника и Берхейн были одеты. «Невредимы и очень-очень злы «Как вы меня нашли?» — поразился я. «Ты личность известная!» — сухо ответила Вероника. В новостях мелькнуло, что обращенный Никита Самойлов ужинает в ресторане Небесной Таити. «Какого дьявола ты взорвал, бот!» — рявкнул Берхейн. «Ты поступил не по-мужски, Никита!» — укорил меня бот голосом дзардага. «Позор тебе!» «Сядь на свою мать!» «Я вас спасал», — пояснил я. «Надо было пообщаться со слаживающей. Не хотел, чтобы вы попали под горячую руку». Верхейн и Вероника переглянулись. «Мир», — сказал я. «Ребята, ну ничего же не случилось. Подумаешь, испарились пару раз. Зато какие впечатления!» «Матерью и отцом поклянись, что не врёшь!» — потребовал дрон. «Да уймись, дзердак», — ответил я. «Ребята, если всё получится, мы сможем вернуться на землю». «Да, земля существует». «Да, мы можем вернуться, всё, что могу сказать». Верхейн открыл и закрыл рот. Вероника размышляла. Потом спросила «Та тощая мымра, что сидела с тобой в ресторане слаживающе?» Вероника вздохнула. «А мне он показался в образе такого красавчика». «Никит, ты не обманываешь?» «Нет». «Помощь нужна». Я покачал головой. Потом попросил... «Хотя нет. Вызовите мне такси до особняка Павловых и пожелайте удачи». «Ты нас найдешь? Не обманешь?» — настойчиво уточнила Вероника. «Детка, ну куда я без тебя и твоего агрессивного дружелюбия?» — ответил я устало. Богатому кварталу, где обитали Павловы, изрядно досталось. Я с любопытством наблюдал дома сгоревшие, дома закопчённые, дома с выбитыми окнами и распахнутыми дверями, дома, залитые противопожарной пеной, дома, закрытые сверкающими металлическими заборами, внезапно выросшими до десятиметровой высоты. Трупы, впрочем, давно все убрали. А кое-где молчаливые хмурые муссы в застёгнутых на шеях сторожевых ошейниках — Растаскивали мусор и приводили территорию в порядок. За ними присматривали полицейские с автоматическим оружием в руках. Неделя-другая, и все здесь будет как прежде. Деньги творят чудеса не хуже, чем большая четверка. Такси остановилось у дома Павловых, который муссы так и не смогли захватить. Хотя, по сути, он был их главной целью. Я выбрался из машины, размышляя еще об одной игре смыслов, которую, кроме меня, вряд ли кто-то был способен оценить. На входе в новенькой будочке сидел знакомый мне молодой охранник. Я помахал ему рукой, тот закивал и молча открыл ворота. — Рад, что ты жив, — сказал я. — уж я-то как! — он смерил меня любопытным взглядом. — Говорят, вы тут всех спасли. — Не всех, — признал я. — Молодежь дома? «Младшие Павловы заняты стабилизацией бизнеса», — сообщил охранник, — «но вас велели впускать». «Ага». Я направился к дому. Понятно было, что о моём появлении предупредят независимо от того, попрошу я это сделать или нет. Особняк уже выглядел как новенький. Все стёкла вставили, все стены перекрасили. В парке два десятка хопперов и людей, никаких мусов выкорчевывали пострадавшие деревья и готовились втыкать — слово «сажать» тут подходило меньше — новые, уже взрослые и на вид неотличимые от пострадавших. Неужели клонированные? Да, Павловы просто фанаты процесса. Я вошел надменно, кивнув дворецкому. Тот мгновенно оценил мой костюм — и на его благородном челе появилось одобрительное выражение. «Я к Ваське и Святку, сказал я добродушно. «Рад тебя видеть, старина. Как тебе мой костюмчик? Чистая шерсть э, э, э, сериусианского октопода. Не знаешь, существует такой?» «Клоун», — прошептал дворецкий себе под нос одними губами и громко произнес. «Господа в кабинете временно отсутствующего Юрия Святославовича! Следуйте за мной!» Я двинулся за Дворецким, борясь с желанием дернуть его за полу смокинга или еще как-нибудь вывести из равновесия. Рили они такие. Ими восхищаешься, но все-таки хочется вывести из себя. Дважды постучав в массивную дверь кабинета, Дворецкий приоткрыл ее и отошел в сторону. «Будет весело, старина», — шепнул я ему на ухо и вошел. Василиса сидела за огромным рабочим столом. Такой нужен, чтобы завалить его бумагами и планшетами, устроить полный срач на рабочем месте и гордо говорить всем «извините, творческий беспорядок». Ну или если у тебя маленький член. Впрочем, Василиса очень правдоподобно работала. Перед ней были открыты четыре экрана, по трём шли какие-то видеоотчёты, на четвёртом мелькали цифры и графики. Василиса шевелила пальцами в воздухе, зрачки её бегали в разные стороны. Киберимплантом она не пользовалась, но в многозадачной сфере работала очень уверенно. «Минутку, Никита, — Никита попросила она, — у нас небольшая проблема. Осетры стали плохо нереститься». «У вас действительно есть живые осетры?» — поразился я. «Кстати... «Отрок, ты обещал мне икры. Зажал?» Святослав валялся на огромном кожаном диване и тупил в планшет. Пёс сидел у него в ногах и смотрел на хозяина с обожанием. «Ничего я не зажал. Всё уже у вас дома». Святослав покосился на меня. «Привет!» «Блин, ничего себе костюмчик!» «Да ладно вам, Юрий Святославович, — сказал я. Или всё же Святослав Юрьевич?» «Папы с нами нет», — сообщила Василиса. «Сложный философский вопрос». Я сел рядом с пацаном, погладил пса по холке. «М? Кто мы? Те ли мы, кем кажемся?» Василиса выключила экраны и повернулась ко мне. «Лена Денисова», — сказал я. «Маленькая храбрая девочка из Вологды». «Легко ли снова быть молодой?» «Тяжело ли жить, зная, что настоящая Лена тихо умирает от старости на планете миллионеров?» Святослав рассмеялся. Сказал, «Ленок, ты проиграла!» Я и не спорила. «Никита умный!» «Это был только вопрос времени», — ответила Василиса. м м опровергать не станете?» — одобрил я. «Зачем?» — пробормотал Святослав. Отложил планшет, сел. Настоящая Лена умирает, но это её план. А я вообще давно умер. Но память нелегально сохранил. «Никаких нарушений», — возмутился Святослав. «Это не запрещено. Пойми, это же не бессмертие. Это жуть, если вдуматься. Я настоящий скопировал свою память, а через три дня умер». Не больше бессмертия, чем в родившемся от тебя ребёнке. — Потому и не практикуется, — поддержала его Василиса. — Не бессмертия, а насмешка. — Кто приходил ко мне с Джоном? — спросил я. — Клоны Юрия, Святослава и Василиса, — ответила Василиса. — Очень долгая и удачная версия. А настоящие... Ну, ты же видел яхту? Вот это как раз настоящий сын, внук и внучка. — А клоны погибли, — кивнул я. — Понятно. Те, кого все потенциальные враги считали дешевым отвлекающим маневром, и есть настоящее семейство Павловых. Я, выходит, с ними не знаком. «Точно — Точно? — кивнул Святослав. — У них все хорошо. Пусть так и остается. А те, кто приходил к тебе, были очень удачной клон версии. «Даже не подозревающий, что они не настоящие», — улыбнулась Василиса. «Девочка вообще умница». Потребовалось несколько лёгких намёков, чтобы она разгадала особенности обращения и повернула колесо судьбы. Я смотрел на её милое умное лицо и пытался понять, как это? Играть с судьбами, ну, допустим, не родного сына и внука с внучкой, но их клонов... считающих себя полноценными людьми. Колесо судьбы. Елена же понимала, что оно прокатится по девушке и пацану. Ладно уж, про бульдожку не будем. — Считаешь нас злыми и бесчувственными? — спросила Елена. — Да. — Ты непрерывно обновляешься. С такой скоростью, что человек и осмыслить-то это не может. За твоей спиной полвека. Бесчисленное множество Никит Самойловых, просто сгинувших, сгоревших, утонувших, замерзших, разрубленных на куски, расстрелянных, сожранных заживо. Что значит десяток клонов по сравнению с этой гекатомбой? Я же знаю, ты убивал себя просто так, чтобы проверить, как работает неуязвимость. Наспор, шутки ради. чтобы впечатлить девицу или устрашить врага. Если досаждавшая тебе рана не вызывала возрождения, ты ее не лечил, а убивал себя и возрождался целым и невредимым». Я пожал плечами. «Ну да, так все и было. А мы всего-то чуть-чуть поиграли. И учти, настоящие Юрий, Святослав и Василиса знали, что их клоны рискуют... и будут умирать. То есть они добровольно пожертвовали часть своих личностей во имя великой цели. — Хоть цель-то можно услышать, — спросил я. — Конечно. — Отомстить слаживающему и вернуться на землю. — Хм, — сказал я. — Полагаю, слаживающая сейчас пытается прочитать наши мысли, — сказал Святослав весело, — но у нее не получается. — Какая досада! Я встал, огляделся. Сказал, вы не можете экранировать свое сознание. Разум обращенных недоступен никому из четверки, но вы просто люди. Разум стариков в юных телах внуков. Слаживающая должна была прочитать все ваши мысли в долю секунды. Верно, Василиса улыбнулась. В этом вся прелесть ситуации. Думаю, слаживающий злится и недоумевает. — Слаживающая, — сказал Святослав. — Та «Да ещё штучка. Секс-бомба. — Слаживающий. Он был настоящий красавчик, — возразила Василиса, и они весело рассмеялись. Чокнутые. — Вам тела не жмут? — спросил я участливо. — Всё-таки они и ваших внуков, а мальчишка ещё и дитё-дитём? детём Да не беспокойся ты, старый моралист, — усмехнулся Святослав. У нас всегда было в первую очередь идейное партнерство. — Для романтических отношений найдем кого-нибудь другого, — подтвердила Василиса. — Вот ты, к примеру, мне нравишься. И она кокетливо улыбнулась. — Кто вас прикрывает? — спросил я. — Думающие. Святослав и Василиса расхохотались. — Меня тоже интересует этот вопрос. Я обернулся. Слаживающая стояла у дверей. Можно было бы подумать, что она просто пришла в кабинет как человек, не будь двери закрыты и не застрянь в дверном полотне край изумрудно-зелёного платья. Значит, прошла насквозь. Или материализовалась из воздуха. Но если уж не заметила, что одежда застряла в двери, то, значит, была вне себя. — Я не обязана отвечать, — произнесла Василиса с вызовом. — Ни один из постулатов не затронут. — Завет и милосердие, — быстро сказал Святослав. — Разрешение, развитие, иммунитет, соразмерность, — поддержала его Василиса. — Свобода и принадлежность, — добавил Святослав. — Покиньте наш дом, уважаемый, — сказала Василиса. — Уважаемая, — уточнил Святослав. Они посмотрели друг на друга, нахмурились и хором произнесли «Уважаемое!». Девушка и мальчик захохотали, глядя на слаживающую. А я медленно отступил в сторону. Происходило немыслимое. Двое землян издевались над сверхсуществом, над самым, пожалуй, могущественным членом Большой Четверки. Никакая поддержка думающих, которую я подозревал, не позволяла им так себя вести. Собственно говоря, для такой наглости могло быть лишь одно основание. «Не реагируй!» — закричал я. «Нет, не потому что всерьез доверял слаживающей и ее посулам. Просто последствия обещали быть слишком уж глобальными». Может быть, слаживающая не настолько хорошо понимала мои интонации и мотивы? Может быть, посчитала совет не реагировать столь же наглым, как требование уйти? Может быть, слишком большая часть её разума сейчас была отвлечена на другие дела? Она не послушалась. Слаживающая раскрыла руки и вспыхнула. Превратилась в источник ослепительного, всё сжигающего света. Я ослеп, обгорел до костей, потом и кости рассыпались пеплом. Через мгновение я вновь стоял посреди разительно изменившегося кабинета. Он стал чёрным и лишился мебели. Чёрные обугленные стены, чёрные закопчённые стёкла, чёрный прах на полу. За моей спиной на стене появился сероватый силуэт. Часть энергии вспышки моё тело всё-таки поглотила. А за Василисой, Святославом и пёсиком на стене остались белые силуэты. А сами они Ну надо же, кто бы мог подумать, остались невредимы. Нельзя сказать, что спокойны. Брат с сестрой переглянулись, и во взглядах мелькнули тревога и облегчение. Ты нарушила кучу постулатов, сказала Василиса. Я печально оглядел себя. Опять голый. Только обзавелся хорошим костюмом. Не мою это видать. Моя одежда джинсы и рубашка. «Плевать!» — произнесла Слаживающая. Она никак не изменилась, но казалась встревоженной. «Если кто-то из четверки решил нарушить соглашение...» «Дура ты!» — не выдержал я. «Они все его нарушили! Все, понимаешь? Стерегущие, думающие, контролирующие, все!» «Контроль никогда меня не предаст!» — ответила Слаживающая холодно. «Я освободила его?» И дала ему личность. Я засмеялся.